7. Алву потряхивало от волнения, вероятно, ее одну. Вигу и Андаш не выказывали ни капли беспокойства. Они стояли у лесенки из девяти ступеней, что располагалось левее книжного магазина, бумага и прочие романы в дорогу. Сама лесенка вела в переулок, но Алва знала, что вместо переулка они попадут совсем в другое место, туда, где затерялась Севграй. Вечерело, по небу ползли тяжелые облака, от которых пахло зимой. Наступил ноябрь, и многие встретили его в новом для себя качестве. Алва поправила рюкзак и обернулась. Яника выглядела счастливой, хоть ей и приходилось немного сутулиться из-за швов. Даги, ошалевшая от избытка чувств, бережно придерживала ее. «Смотри, наша Яня кусается!» предупредила Алва. «Да уж знаю!» В голосе Даги звучала гордость, словно это обстоятельство он планировал нацепить себе на грудь, как медаль. «И совсем я не кусачая!» фыркнула Яника. «Скажи же, Даги!» «Скажу же!» Они рассмеялись. Не сдержавшись, Алва еще раз обняла их. «Найди нашу маму и еле, сестричка!» шепнула Яника. Он в порядке, не знаю как, но наши ели, в полном порядке. Пряча покрасневшие глаза, Алва кивнула. С тех пор, как городской парк вдруг мутировал в непролазную чащу, прошло немногим меньше месяца. Альта понемногу приходила в себя, в основном благодаря тому, что теперь это был городок волков. Те, кто не обратились в роковую ночь, так и остались людьми. Среди них был и Ролла. Он отчаянно помогал наводить порядок, и ему, подняв кое-какие связи, удалось замять случившееся в Вальте. Разумеется, никто не мог вернуть мертвых к жизни, но, по крайней мере, живые не обвиняли друг друга. Мирному сосуществованию во многом поспособствовало Диана. Она не пыталась заменить Севграй или Ульфгрима и просто оставалась с собой, женщиной, потерявшей мужа, но не душу. Диана не пришла проститься. Ее мучила вина, и сама Диана была не из тех, кто валил все на судьбу. Она знала, что сделала, и жила с этим, искупая грехи тем, что наставляла новичков их стаи. Подошел Виго. Он был в дорожной туристской одежде, в которой по окрестным лесам шастал каждый второй. За его спиной тяжело покачивался разбухший рюкзак. «Андыш сводит меня с ума», — пожаловался Виго. «Он думает, что я не умею закрывать глаза и считать про себя». «Если Виго ошибется, то окажется совсем в другом месте», — возразил Андыш. «Виго может пропасть с едой Андыша, а Андыш любит поесть, особенно на природе. Тут Алва поняла, что Виго и Андыш тоже волнуются. Переговариваясь, они посматривали в сторону городского парка. Мюрквит исчез. Спустя несколько дней после случившегося в одну из значей лес исчез вместе с холмом. Никто не видел, как это произошло, Но многие утверждали, что в ту ночь на Альту опустился сильный туман. Вместе с лесом сгинул Дальмен, а с Дальменом и Севграй. Она так и осталась застывшим изваянием, обреченно смотревшим на линзу горизонта. Виго и несколько волков, включая Алву, прочесали парк. Мюрквит пропал, оставив после себя удивительные густые ароматы неизвестных растений. Наверное, можно было впасть в отчаяние, но Андыш утверждал, что сможет найти дорогу в загадочный лес. Туда отправлялись трое: Виго, Андыш и сама Алва. Она боялась, что ее не возьмут, сославшись на ее возраст, но Виго с радостью принял ее в группу, возможно, потому, что сам ощущал себя подростком. Они закончили свои дела в городе, потратив на сборы два дня. Дольше всех возился Андыш. Ему не хотелось расставаться с магазинчиком комиксов. Вига же назначил Диану поверенным по всем семейным и несемейным вопросам, а напоследок дал патрульному Лукасу Ольбергу долгожданный автограф. Как слышала Алва, полицейский засел за книгу. Андыш заторопил их и они, еще раз попрощавшись с Яненькой и Даги, подошли к лесенке. «Закрыть глаза, шагать и считать до двенадцати. 9 в уме, двенадцать под ногами. Слушайте дядюшку Андыша». Так они и поступили. Читала Евгения Рогожина.